211 Webcam. Арбитражники привлекают трафик на вебкам-сайты, то есть приводят туда пользователей и получают комиссию от потраченных денег. Механика здесь довольно простая. Есть такие площадки, на которые можно прийти и пользоваться ими бесплатно, просто поглазеть. Но если пользователь захочет приватного общения с моделью, то за это уже придется платить. Это самые дорогие опции. Вообще эта индустрия очень большая, и ни для кого не секрет, что адл тематика занимает самый большой сегмент интернета, и конкретно в веб-каме крутится много денег. Человеческую природу не обмануть, не отменить и не изменить. Чаще всего люди действуют исходя из базовых неизменных инстинктов, стремясь удовлетворить свои сиюсекундные потребности, поэтому там много денег. А что с точки зрения заработка арбитражника? Это далеко не самая простая вертикаль для работы. Ее не любят рекламные источники, и, соответственно, банят все, что хоть как-то связано с веб-камом. Кто работает здесь, ребята на опыте, которые умеют пропихивать что угодно и куда угодно. Ну или мастера таких источников, как поп-трафик, кликандеры и тому подобные источники. Это главный минус веб-кама. Его сложно пропихивать и, соответственно, дорого, так как требует создания серьезной инфраструктуры, которая постоянно выгорает и требует восстановления. модели оплаты. Либо за регистрацию SOI, DOI, либо за целевое действие. Еще есть вариант процента revenue share, когда арбитражник получает фиксированный процент от потраченной юзером суммы на протяжении всей его жизни на конкретной платформе. Человек постоянно что-то оплачивает, а площадка постоянно выплачивает процент арбитражнику. Модель Revenue Share, ревшара, на мой взгляд, самая адекватная для данной вертикали, потому что вебкамовские площадки, в принципе, живут долго. Не хочу рекламировать ни одну из них здесь. Уверен, что все самые популярные уже всем давным-давно известны. В отличие от казино, которые могут вдруг куда-то пропасть, сроки жизни вебкам-площадок дольше. Этическая составляющая. Обманываете ли вы кого-то при работе с данной вертикалью? Нет. У человека есть потребность, за которую он готов платить на конкретной площадке. Однако играете вы при этом на самом низменном уровне. Это удар ниже пояса во всех смыслах. При этом, конечно, вы не ущемляете ничьи права, так как модели прекрасно понимают, чем они занимаются и за что получают деньги. Объемы. В рынке большие деньги, но чтобы их заработать, придется приложить немало усилий, обойти модерацию и запреты источников. Здесь работают ребята с опытом, и новичкам тут не место. Стартовать с нее точно не стоит.